«Эпилог. Иногда мне кажется, что все это просто сон. Только я никак не могу проснуться. Но потом хондровые деревья обступают меня, пульсируя теплыми жилами, набухшими красной смолой. Я чувствую, как пружинит под лапами пористая земля, и мне снова становится хорошо». Здесь, в лесу, я почти не замечаю тумана, сквозь который смотрю на мир. Туман застилает мне взгляд всегда, кроме тех моментов, когда приходится убивать. Тогда все становится ослепительно четким на короткое время, лишь для того, чтобы забрать чью-то жизнь, сохранив при этом свою». До того, как пришел туман, мне не приходилось убивать так часто и много. У меня были другие занятия. Здесь, в лесу, я почти вспоминаю их, потому что туман отступает, превращаясь в холодный клочок, непонятно чего, забившийся глубоко под ребра. Я знаю, что этот клочок... Уже несколько раз спас мне жизнь, но не понимаю, чего он хочет. Зачем я ему? Почему он не отпускает меня на волю? Зачем стремиться назад в город, пахнущий металлом, испражнениями и смертью? Он хочет вернуться туда, но здесь, под зеленым небом, лежащим на красных кронах, я сильнее, чем он. Во всяком случае, пока. С хрустом разгрызаю нежные косточки птенца — Это последний. Головы двух других уже обглодали шайры, перебирая паучьими лапками и светя во все стороны россыпями небольших бледно-желтых глазок. Шелковистые перья разбросаны по прогалине. Через несколько дней их заберет земля, впитывающая все, что не может расти и двигаться. Обескровленная туша самца-глока пойдет на корм тхартом. Я уже чувствую запах гниения, пробивающийся из-под пурпурно-сизого оперения. За деревьями снова мелькает бело-голубой силуэт. Он ничем не пахнет и не оставляет следов. Может, поэтому он не считает нужным скрываться? У него есть палка, похожая на копье... Но он еще ни разу не воспользовался ею по назначению, предпочитая скрести одним концом землю. От этого звука у меня поднимаются гребни, и в горле рождается угрожающее рычание. Мне хочется догнать его и вцепиться зубами в глотку, но он предусмотрительно не подпускает меня на расстояние, достаточное для броска, перемещаясь от дерева к дереву быстрее, чем я успеваю сгруппироваться. Он следует за мной повсюду. Мои гребни, которые белое солнце делает ярко-зелеными, в тени хондров практически неразличимы. Я знаю, как регулировать температуру тела, чтобы чешуя отражала поменьше света, сливаясь с густой листвой. Но силуэт каким-то непостижимым образом все равно находит меня. Всякий раз. Хотя я забираюсь все глубже в лес, туда, где даже серокожие рогатые ингоны не могли бы меня найти. При его приближении туман у меня под ребрами оживает, и я чувствую липкие холодные ручейки, расползающиеся во все стороны из брюшины. Тогда я бросаюсь вперед, подняв гребни и пытаясь дотянуться до него хвостом. Но силуэт ускользает, мелькая за деревьями и маня за собой. Он преследует меня. Или это я преследую его, наворачивая круги по рощи, из которой он не дает мне выбраться. В конце концов, я сдаюсь и иду за ним, послушно, как за своим мыгоном, только что не мурлыча. В наступивших багровых сумерках силуэт выводит меня на лесную прогалину, и запах металла и смерти едва не сбивает меня с ног. Три деревянные конструкции увязают в пористой красной земле. Через несколько дней земля проглотит их без остатка, как почти проглотила два полуобглоданных трупа в нелепой металлической чешуе, лежащих неподалеку. Над тем, что торчало из чешуи, хорошо потрудились тхартхи. Их узкие шестилапые следы видны между узловатыми корнями хондров. Еще один труп лежит за деревьями. Отсюда его не видно, но приторный запах гниющей плоти стоит в воздухе, смешиваясь с сухими листьями и пряной смолой хондра. Ощетинившись гребнями и держа на хвост, я, крадучись, пересекаю прогалину. Дхартхи — ночные звери, но голод и обилие тухлого мяса может выгнать их из пещер и днем. Каждый из них в отдельности не представляет угрозы для хищника вроде меня. но, сбившись в большую стаю, они становятся смертоносными. Где-то рядом есть еще трупы, не впитанные землей. Я иду на запах гниения, следя за бело-голубым силуэтом. Он держится слева и немного сзади, на самой границе зрения, как песчинка, которую я никак не могу вытряхнуть из глаза. Вместе мы выходим на прогалину поменьше. Два больших полых панциря... с высохшими хитиновыми лапками, уже наполовину погрузились в землю. Рядом с ними торчат вросшие в землю мешки, наполненные застывшей смолой хондра. Лесная живность дочисто выскребла панцири, не побрезговав даже ядовитой подгрудной железой. Я чувствую, как туман у меня в подбрюшье поднимается вместе с незнакомой холодной мыслью. Их можно было законсервировать и продать на запчасти Эта мысль не моя Я не знаю, что такое запчасти И что это значит законсервировать Но почему-то один за другим Я выдергиваю из земли мешки со смолой И несу туда, где тонут в земле Три деревянные конструкции Колеса одной из них все еще наполовину торчат наружу Я сбрасываю с нее все, что навалено сверху, с трудом пролезаю под ней и упираюсь плечами в ось. Напрягая все силы, пытаюсь встать и выпрямить ноги. Перепончатые лапы уходят глубоко в землю. Железная ось давит на гребни, стирая их в кровь. Я хрипло-рычу от боли и упираюсь еще сильнее, пока, наконец, красная пористая земля с медленным чавканием не выпускает из себя колеса, и я не падаю мордой вперед, глотая пропитанный гнилью воздух. Силуэт наблюдает за мной, пока я гружу мешки и продеваю голову в неудобные кожаные ремни, прикрепленные к передней планке. Я не знаю, зачем я это делаю, но чувствую, что так хочется силуэту или волнующемуся во мне туману, которого с каждой минутой становится больше. С усилием волочу все это вперед, иногда застревая между деревьями все дальше от трупов, медленно растворяющихся в земле, и все ближе к чему-то другому, отчего у меня на загривке дыбом встает чешуя. На закате белого солнца я выхожу из леса. Край раскаленного диска все еще виден над вершинами деревьев, но багровые сумерки уже опускаются на бескрайнее поле, заросшее астралистыми кустами коя. Любопытные шайры шебуршатся в густой траве, блестя глазками с безопасного расстояния. Туман... Тащит меня вперед, и я перехожу на легкую рысь, Распугивая мелкую живность в зарослях. Далеко впереди виднеется мерцающий серебристый купол. В багровых сумерках он похож на вздувшийся над землей Кровавый пузырь, готовый вот-вот лопнуть. Я вспоминаю, что когда-то он уже виднелся Вот так из зарослей кое, Только они были гораздо выше и гуще, чем теперь, и подступали к воротам почти вплотную. В руке у меня было копье с костяным наконечником, а подо мной, покрытая скользкими перьями, птичья спина. И мои голые серые ступни с длинными гибкими пальцами упирались в выступающие из-под крыльев косточки. «У лесных ворот тебя уже видели». Произносит вдруг силуэт. Там могут быть вопросы. Я спотыкаюсь и оборачиваюсь. Он стоит рядом со мной, опираясь щетинистым подбородком на свою палку. У него пронзительные глаза цвета воды в источнике. Таких не бывает у живых существ. Я вспоминаю, что дальше, к югу отсюда, есть другие ворота с другими привратниками, которые меня никогда не видели. Половины добычи, которую я везу с лихвой, хватит, чтобы заплатить за молчание. Туман поднимается изнутри, принося с собой новые знания, больше похожие на чьи-то сны. Мне нужно туда, под серебристый купол, скрывающий что-то важное, что я никак не вспомню. Послушно иду через поле, стараясь держаться подальше от купола и от стены, ощетинившейся металлическими шипами. Заросли кое постепенно сменяются пологими холмами из пористого известняка. Это территория Тхартхов. В этих холмах они роют себе пещеры. Оставаться здесь на ночь, особенно в одиночку, чистое самоубийство. Багровое солнце клонится к горизонту, и я ускоряю шаг. После второго заката ворота запрут до утра. Наконец, впереди появляются створки — обшитые толстыми металлическими листами. Они все еще открыты, за ними стоят пять или шесть привратников с арбалетами и виднеется пустынная улица, упирающаяся в низкие глинобитные домики. Я огибаю ближайший холм, чтобы выйти на вымощенную камнями дорогу, за которой наблюдают привратники. С подветренной стороны на склоне до сих пор заметны древние пали. вырытые лопатками из красной кости Маадуна продолговатые выемки, в которых так удобно прятаться с оружием наготове. Отсюда можно целыми днями наблюдать за городом и за теми, кто его охраняет. Туман поднимается, заполняя меня целиком, и я вспоминаю, зачем иду. Там. Под мерцающим серебристым куполом все еще спрятан мой дар ищейки. Я оборачиваюсь. Старичок в синем комбинезоне смотрит на меня, опираясь на ручку швабры. Он ждет, пока я выйду на дорогу, и меня смогут увидеть привратники. «Кто ты?» — говорю я, чтобы хоть ненадолго оттянуть неизбежное. «Как тебя зовут?» «Рад, что ты, наконец, спросил». Он улыбается и его белые брови трепещут от ветра, которого я не чувствую. Можешь называть меня старейшей.